«Не время для слез, маг! Если только это не слезы радости!» Донесся до свана сверху незнакомый, но мелодичный и уверенный голос. Мужчина открыл глаза и посмотрел наверх перед собой. Статно восседая на белом жеребце, покрытом бархатной попоной, граф Масальский блистал доспехом, расписанным золотом и серебром. Усталая, но добродушная улыбка не сходила с его прекрасно симметричного лица. В стремени стояла вполне целая нога, на щеках олел румянец, непокрытый доспехом светло-русый волосы развивал ветер. Первый из воскресших этой ночью выглядел бодро и отважно. «Мы победили! Вам слезы ни к чему, я благодарен вам за воскресенье! Этого добра вам люди не забудут!» Граф привстал в седле, окинул взором собравшихся вокруг воинов и повысил голос. «Мы славно бились сегодня, люди, и мы одержали великую победу!» Масальский указал пальцем на Свана. «Вот человек, достойный всякой хвалы! Благодаря нему мы всегда оставались на ногах и в большинстве!» «Сван, поднимись! Пусть люди видят благодетеля победы!» «Хвала, Сван! Хвала, Сван!» — громко выкрикнул граф. «Хвала, Сван! Хвала, Сван!» Хором подхватила толпа. Громогласным рокотом имя мага разнеслось по степи. Граф распростил руки, призывая толпу успокоиться. В дальних рядах все еще кричали «Сван!», но Сван их уже не слышал. «Нет магии для мира, и магов нет отныне!» Резал по сердцу жестокий правды слов голос магистра в голове лекаря. Граф продолжал. «Мы изрубили врагов, и теперь их головы посажены на пике. Но есть еще враги у нас, им нет числа. Хотя они из числа людей, людьми я назвать их не намерен. Они отродье зла, трусливые стяжатели чужого горя. Я говорю о тварях, что не пришли на поле боя, хотя и знали цену человеческих страданий». «Вперед! За мной, воители людские! Идем стяжать мы славу и победу в обители тех лордов, что не пришли в столь скорбный час на поле боя, не разделили боль, по чьей вине так много пало нас! Пока они в покоях теплых вкушали снеть и дам своих придворных, мы воздадим им по заслугам и все свои обиды уталив, вернем себе, что нам по праву надлежит!» Граф не успел договорить, когда толпа заревела с новой силой. В глазах людей горело пламя и яростью наполнились сердца. Граф улыбался и махал рукой. Сван смотрел невидящими глазами на белого, как снег коня, на графа в золоте и серебре, на что крови жаждал, и осознал, что хаос победил. Благодаря нему теперь он жив, в сердцах людей. Помог он разбудить тех демонов, что всем присущи людям, но скрыты до поры, пока их жажда мести и стремление обладать не вылезет наружу. Он посмотрел на свиту графа, в надежде видеть великана, в стремлении спросить того, неужто ярость победила, но рыцаря среди спутников графа не было. Масальский отвернулся от Свана, развернул коня, собираясь вести обезумевшую толпу вслед за собой. Сван оторвался от спасительной рябины, ноги его окрепли. Он догнал и поравнялся с графом. «Простите, граф, не вижу спутника я с вами, могучего воителя, что был в шатре вчера, сопровождая вас. Неужели судьба не уберегла такого великана?» «О ком кричишь ты, маг? Вчерашняя вся свита здесь. Ты имени не знаешь, господина?» «Простите, граф, в ночи я воскресеньем занят был». «Воистину, огромен был тот воин. Он ростом с вас, когда вы на коне. Такого не заметить трудно. Неужто вы его не знали?» «Не помню в свете я таких людей огромных. Хотя со всеми я знаком. Быть может, он из ополчения был. Там много сильных телом». Сван понурил взор. «Удачи, граф. Желаю вам победы славной». «Ты не идешь на справедливый бой? Ты нам бы очень пригодился». «Простите, граф. Я ранен был и вымотан. Нет мочи. Я догоню вас позже. Спасибо за доверие и прошу прощения». Масальский пришпорил коня и выкрикнул, уже не глядя назад. «Я не прощаюсь, маг! Ты нужен мне! Я за тобой пришлю!» Толпа следовала за галопирующим конем графа. Люди славили предводителя воинства, тот махал им рукой в ответ. Сван развернулся и побрел прочь. Он долго шел, не зная куда, крики толпы стихли у него за спиной. Поле боя, где семь дней и ночей грохотала битва, не кончалось. Изрубленные и обезглавленные трупы вселили ужас и отчаяние в сердце Свана. Он брел и брел, а трупам не было числа, и к людям примешались кони и вороны кружили мириады черных туч над полем славы человечей. Все трупы были люди, и те, что на груди с гербом второй династии, и те, что хаоса гербы на теле хоронили. Все люди, все мертвы, и не исправить то уже. Миновав тысячи шагов, Сван подступил к опушке леса. Молодые дубы, слегка качаясь на ветру, склонили ветви к Свану. Сван упал на колени и долго плакал с тоской, молил магистра вслух, но ответа не услышал. Затем он понял то, что ускользало от него. Он смыслы осознал и пустоту. Он видел, как смыслы, которыми, перенося энергию, он наполнял тела, наполнили ту чашу на весах, и, как упавши в пустоту, они скользили, пока не растворились в ней совсем. А чаши на весах не уравнялись вновь. Войско хаоса было стерто с лица земли, но возродилось вновь. И то его рук дело. Сван встал с калет, окинул взором дуб. Решение пришло на ум само. Жить с камнем на душе, что прибивал к земле похлеще стрел и копий, он был не в силах больше. Полдня по трупам шел, искал живых, но не нашел. Знать здесь для них нет места, — прошептал Сван себе свой приговор.